Аскет коротким взмахом клинка перерубил позвоночник противника и, вырвав из трех палых конечностей оружия, тут же открыл огонь, прошивая короткими очередями узкий длинный коридор. «Лоза, вставай! Саид, помоги апостолу!» Среди горячки и непрекращающегося боя в рассудке Егора уже не возникали мысли о спасении. Он не видел выхода. Технос загонял их все глубже и глубже,